Пробуй реальности номер 43. Шейх Махаммед Али Аль Агдаль, нефтяной магнат, мультимиллионер и по совместительству лидер террористической организации Копья гнева Пророка вылетел на своем личном самолете Гольфстрим из аэропорта Абу Даби на Свершельские острова отдохнуть и развеяться. После набора высоты Стюарт принес шейху первый за полет стакан виски. Конечно, пророк запретил правоверным употреблять алкоголь, но все таки оставил небольшую лазейку, ибо в Коране было сказано, «Если же кто-либо будет вынужден употребить хамр, сноска, хамр арабская, любые алкогольные напитки, не только вино, под запретом также находятся напитки из лечменя и пшеницы» такие как пиво и водка. Без умысла, не будучи нечестивцем и приступающим заветы, то воистину твой Господь прощающий и милосердный. Коран 6,145 Поэтому Алягдаль, искренне считая себя праведником, не отказывал себе в этих напитках. Где-то над Красным морем шейх выпил второй стакан и слегка задремал. Его покой был нарушен вспышкой белого света за иллюминатором, которая пропала с явно слышимым щелчком. Олег Даль снял трубку внутреннего телефона и поинтересовался у пилота, в чем дело. Тот немного растерянно ответил, что толком не понял, но, кажется, все в порядке. Успокоившись, шейх снова задремал. Воздушный патруль авианосца Владимир Мономах Флагмана Индоокеанского флота Российской империи засек появление неопознанной цели, следующей курсом на эскадру. Убедившись, что определитель свой чужой не может идентифицировать объект, командир патруля вызвал чужака по радио на открытой волне. Цель безмолствовала. и лукаво, командир, опытный ветеран, прошедший весь второй джихад, отдал приказ ведомому на уничтожение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 Шейх Мохаммед Али Аль-Агдаль и его прихвостни погибли мгновенно, так и не поняв, что отправило их к Аллаху. Пробой реальности номер 47 Анатолий Михайлович Бубнов, вице-президент акционерного общества «Зодиак», больше известный в криминальных кругах под кличкой Толик Бубин, ехал на своем Мерседесе Е500 e по Тверской улице в направлении Манежной площади. Дело было в три часа ночи. Центральная магистраль города практически пустынна, поэтому Бубин разогнался до 180. Не обращая внимания на свистки патрульных гаишников, Анатолий Михайлович все топил и топил педаль акселератора. На заднем сиденье тихонько повизгивала от страха молоденькая проститутка. Назвать состояние, в котором находился вице-президент, нетрезвым. Значит, сильно погрешить против истины. Бубин сейчас был практически невменяем. Возле Пушкинской площади в погоню за Мерседесом бросился полицейский Линкольн. Это дало повод Бубнову еще сильнее нажать газ. Но менты не отставали. Практически напротив памятника Юрию Долгорукому машину беглеца охватило белое сияние. Раздался громкий щелчок. Водитель Линкольна машинально нажал на педаль тормоза. Но Мерседес пропал, словно проглоченный этим странным светом. А Бубин и не заметил произошедшей с ним метаморфозы. Даже когда автомобиль стала подбрасывать на огромных колдобинах посреди совершенно пустой, неосвещенной узкой улицы, узнать в которой Тверскую смог бы только профессиональный историк, и баррикаду из бетонных блоков на спуске к Манежной площади Бубин тоже не заметил. Погиб он практически мгновенно. Подушки безопасности оказались бессильны. Несчастная девушка-проститутка прожила на несколько минут дольше и успела увидеть, как машину обступили вооруженные люди. Это были охранники комплекса зданий правительства Республика Московия. Пробой реальности номер 129. По данным русской разведки, руководство халифата выделила немалые суммы из своего дефицитного бюджета на исследования, проводящиеся в научном комплексе Любайла, а вскоре куратором проекта был назначен бригадный генерал Али Абубакар, по прозвищу Кровавый. Такое прозвище Абубакар заработал во время второго джихада, когда он, командой корпусом ситахов, вырезал до последнего человека армянское население в прифронтовой полосе. Жертвами Кровавого тогда стали более трех миллионов человек. Оба эти события в купе ясно давали понять, что халифатцы готовят что-то серьезное. Возможно, они снова сделали ставку на некое чудо-оружие, способное переломить ход необъявленной войны между халифатом и Российской империей. Такие попытки предпринимались халифатцами уже неоднократно, с неизменным успехом. Как правило, русская армия, флот или ВВС уничтожали чудо-оружие вместе с обслуживающим персоналом и приданными частями охраны. Вот и в этот раз русское командование приняло решение не дожидаться, пока Абубакар закончит работы над проектом и нанести удар сразу. Подготовка к операции началась через два дня после получения сообщения о назначении Абубакара. В данном случае ни технической, ни агентурной разведки русских так и не удалось выяснить, чем занимаются халифатские ученые. Но командование настаивало на получении сведений о ведущихся работах, поэтому о нанесении ракетного удара или массированной бомбардировке не могло быть и речи. Было решено атаковать бункер силами спецназа и получить необходимые материалы после штурма. Традиционно глубокими рейдами занимался либо гвардии атаманский полк, ему и было поручено это ответственное дело. Получив задание, командир полка генерал-майор Валентин Абрамов понял, что на этот раз легкой прогулки не будет. Так называемый научно-исследовательский комплекс Элюбайла представлял собой по сути мощный укрепрайон, охраняемый полнокровным полком а всего в двух сотнях километров была расквартирована дивизия из элитного корпуса Сипахов гвардии Халифата. Прокрутив множество вариантов действий на вычислительных машинах и макетах, генерал Абрамов вместе со своим штабом составил самый оптимальный план штурма. Он предусматривал, в числе прочего, массированную выброску воздушного десанта внутрь обороняемого периметра практически на территорию военного городка, под которым находился главный бункер комплекса. Шаг, конечно, рискованный, но в этом атаманцам должны были помочь недавно поступившие на вооружение десантно-штурмовые турболеты. «Филин», имеющие кроме мощного вооружения антирадарное покрытие последнего поколения, снижающее вероятность обнаружения на 80%. К тому же все бойцы литнейшего полка были профессионалами с огромным опытом боевых действий. Около двух недель казаки и офицеры проводили тренировки на полигоне в масштабе один к одному, имитирующем наземное сооружение объекта атаки. Ровно через 15 дней после приказа об уничтожении Элюбайлы все подразделения гвардейцев доложили о полной готовности к рейду. В Индийском океане третьи сутки бушевал шторм. К вечеру пошел ливень. Погода ухудшилась настолько, что видимость снизилась до 2000 метров. Генерал-майор Абрамов отдал приказ о начале операции. За час до полуночи с десантного авианосца «Память Меркурия» снялись, невзирая на пятибальную волну, и ушли в сторону турецкого берега два легких турболета «Сова» с группами разведки и наведения. Через две минуты операторы комплекса «РЭП» сноска «Комплекс радиоэлектронной борьбы» доложили о полном подавлении систем радиолокационного наблюдения противника, и генерал Абрамов приказал поднимать в воздух основные силы. В течение получаса с трех авианосцев поднялось 32 ударных турболета «Зигзаг», а еще через 10 минут палубы покинули 54 тяжелых десантных турболета «Филин». Каждый из них нес 28 десантников с полным вооружением. В резерве осталось еще восемь ударных и четыре десантных машины. Они могли взлететь на поддержку основной волны в течение нескольких минут. Две трети всей авиации Индоокеанского флота, 162 штурмовика С-50 и 136 истребителей С-155 стояли в полной готовности на палубах боевых кораблей. В полумраке десантного отсека «Филина» командир полусотни, Харун же Игорь Зюлин, оглядел своих казаков. Снаряжение оружие в полном порядке. Можно не проверять. Да и могло ли быть иначе? Его люди, прошедшие с ним не один бой, ветераны. Из-под поднятых забрал шлемов, на командира внимательно и спокойно смотрела три десятка глаз. Эх, жаль, с ними сейчас не было и Саула, Влада Косарева. В особой сотне, которого Зюлин прошел весь второй джихад, Несколько минут назад приземлившиеся группы разведки и наведения доложили, что над целью висит густой туман. Видимость не более 200-300 метров. Это играло на руку гвардейцам. У всех были нашлемные комплексы ночного видения и стрельбы. Противник такими устройствами не обладал. «Пять минут до высадки!» – раздался в наушниках голос командира полка. Игорь машинально покрутил кистью правой руки, словно разминаясь перед фехтованием. Молоденький солдатик-араб заступил в караул через час после полуночи. Его пост находился на небольшой деревянной вышке внешнего периметра военного городка. Перед самым разводом парнишка успел хорошо угоститься тушеной бараниной с чесноком и перехватить кружку дрянного турецкого кофе. И теперь пребывал в благодушном настроении. Неспешно поковырявшись в зубах ногтем, солдат лениво оглядел пространство перед забором и смачно сплюнул вниз. Внезапно над головой раздался тихий гул. Парень посмотрел вверх и успел увидеть несколько теней, промелькнувших в белом киселе, облаков. И почти сразу за спиной в городке полыхнуло несколько взрывов. Потом еще и еще. Пару минут солдатик завороженно смотрел на это зрелище. Потом его отвлекло новое событие. Из низких грозовых туч вынырнуло два десятка русских десантных турболетов, похожих на огромных черных скорпионов. От ужаса солдатик, позабыв про винтовку, сполз на пол площадки и тупо смотрел, как десантники в черных матовых комбинезонах редкими цепями бегут к ограде. Через несколько секунд кто-то выстрелил из реактивного огнемета, и вышку накрыло огненное облако когда на рассвете сипахи ударной дивизии копии Аллаха ворвались на территорию комплекса Любайла, их глазам предстала ужасная картина. Все свободное пространство между раскрошенных в щебель строений занимали груды трупов солдат охранного полка. Посреди плаца на пике торчала голова бригадного генерала Али Абубакара, обмотанная красным лоскутом. Капитан Сипахов сорвал эту тряпку, втоптал ее в грязь и с ненавистью процедил сжатые зубы. «Атаманский полк!» Несколько отставших турболетов еще садились на палубу памяти «Меркурия», а русское командование уже подводило итоги операции. Такого ошеломляющего успеха не ждали даже завзятые оптимисты. В ходе сорокаминутного боя была полностью уничтожена почти половина полка штатного состава и несколько отдельных подразделений халифатцев. Вторая половина охранного полка, пока у них за спиной шел бой, так и не решилась покинуть долговременные огневые сооружения внешнего периметра обороны. Фактически сражение превратилось в бойню. Среди казаков было несколько десятков раненых, но никто не погиб. Добытые в бункере материалы указывали на создание халифатцами средств доставки для какой-то сверхбомбы, А захваченные ученые-специалисты при проведении блиц-допросов в один голос твердили, что саму бомбу им уже предоставили некие новые друзья, с виду негры из экваториальной Африки, называющие себя гвардейцами Чаки. И только через несколько часов стало известно о пропавшем при возвращении Филина Хоронжего Зюлина. Он летел в арьергарде отряда, И самого исчезновения никто не видел. Пилоты двух соседних турболетов доложили потом, что видели яркую вспышку белого света. Тщательные поиски на море окончились безрезультатно. Тяжелый десантный турболет, двадцать восемь казаков и два летчика, словно растворились.